Я вошел в просторный зал с высоким потолком и стал бродить вдоль полок в поисках чего-нибудь интересного. Потолок поддерживали превосходные балки из толстых бревен. В окна вливались потоки солнечного света. Такое солнце бывает только в начале лета. Рамы были распахнуты наружу, и я слышал, как в саду поют птицы. На ближних полках, как и говорил Осима, стояла поэзия. б о р н и и к Критика, биографии поэтов, много книг по краеведению. В глубине зала хранились книги для широкого читателя. Антологии японской мировой литературы, с о б р а н и е сочинений разных авторов, древний эпос, философия, д р а м а искусствоведение, социология, история, биографическая литература, география. Одну за другой я брал их в руки, открывал, и со страниц на меня дышали века». особый запах глубоких знаний и бурных страстей, мирно спавших в переплётах многолетним сном. В конце концов я выбрал один том «Тысячи и одной ночи» из многотомного Бёртоновского издания в красивом переплёте и направился с ним в читальный зал. Мне давно хотелось прочесть эту книгу — Библиотека всего несколько минут как открылась, поэтому в читальне больше не было никого. И этот изысканный зал оказался в моем полном распоряжении. Все было в точности, как на фотографии в журнале. Высокий потолок. Просторно. Уютно. н а л е т а в ш и е время от времени легкий ветерок бесшумно шевелил белые занавески на распахнутых окнах, принося запахи с побережья. удобные диваны Не придерешься. В углу старое пианино. Мне показалось, что я в гостях у старого приятеля. Устроившись на диване и оглянувшись по сторонам, я понял — вот оно, место, которое я так долго искал. То самое, тихое и спокойное, изолированное от остального мира. Но до сих пор оно было для меня чем-то воображаемым, потайным. Я представить не мог, что нечто подобное в самом деле где-то существует. Я закрыл глаза, вдохнул, и ощущение растворилось во мне мягким невесомым облачком. Изумительные чувства. Я медленно провел рукой по диванной подушке в кремовом чехле. Встал. д о ш ё л к пианино, откинул крышку. Едва касаясь, положил пальцы на пожелтевшие клавиши. Закрыв крышку, прошелся по залу, ступая по старому ковру, на котором были вытканы г р о з д и винограда. Повернул старинную оконную ручку, зажег торшер, потушил. Осмотрел развешанные по стенам картины. Потом снова уселся на диван и стал читать. Ушел в книгу с головой. Когда настало время обеда, я извлек из рюкзака бутылку минералки и б е н т о и перекусил на выходящий в сад открытой галереи. В саду было полно птиц. Они перелетали с дерева на дерево, спархивали к пруду попить воды, прихорашиваясь, чистили перышки. Некоторых я раньше никогда не видел. Тут откуда-то возник здоровый рыжий котяр, и птиц как ветром сдуло. А он на них даже внимания не обратил. Ему просто захотелось погреться на солнышке на мощеной дорожке. — Что, каникулы в школе? — спросил Осима, когда я по пути в читальню зашел к нему снова сдать рюкзак. — Да нет, это я сам себе маленькие каникулы устроил. — ответил я, осторожно подбирая слова. — Бастуем, значит? — Ну... Осима с интересом п о с м о т р е л на меня. — Что значит «ну»? — Не не бастуем. Просто я решил в школу не ходить. — Как это? Просто взял и решил? Мне осталось только кивнуть. Я... Не знал, что ответить. «У Платона в диалоге пир. Аристофан рассказывает, что в древнем мире, о котором сложены мифы, жили три вида людей», — сказал Осима. «Слыхал об этом?» «Нет». «Так вот, в древности были не просто мужчины и женщины, а мужчины-мужчины, мужчины-женщины мужчины и...» Женщины-женщины, то есть в одном человеке могло уживаться то, что сейчас в двух. Поэтому все были довольны и жили нормально. Однако Зевс взял и разрубил всех людей на две половинки. Ровненько так разрубил, мечом. После этого на свете остались только мужчины и женщины. И люди всю жизнь мечутся, ищут свои отрубленные половинки. — А зачем Зевс это сделал? — Что, разделил людей? — Хм, э, <смех> не знаю. — Его разве поймешь? — Ну, вспылил. Хотел, наверное, как лучше, да перестарался. — А может, там нагрешил кто-то? Ну, — Как как в Библии. Адама и Еву изгнали из рая. — За первородный грех, — вставил я. Вот — Вот-вот, за первородный грех. Подтвердил Осима и, зажав карандаш между средним и указательным пальцами, покачал им, удерживая в равновесии. — Я хочу сказать, что один в жизни не протянешь. Вернувшись в зал, я попробовал читать дальше историю придворного шута Абу Аль-Хасана, однако никак не мог сосредоточиться. Как это? Мужчины-мужчины, мужчины-женщины мужчины и женщины-женщины.